Морф. 15 июня. Воскресенье. День. Прошло три дня с тех пор, как я увидел Аню прогуливающейся по территории крепленной базы людей. Она улыбалась, а это, скорее всего, значило, что ей ничего не угрожало. Удостоверившись, что с ней все хорошо, я прекратил интенсивное наблюдение за людьми и вернулся к своему нормальному существованию, благоразумно переместив свое логово. Впрочем, не забывая посещать старое, чтобы знать, был ли там кто-то или нет. Вчера я собирался в очередной раз посетить свое предыдущее жилище. Но прямо на входе обнаружил записку. Схватив ее в лапу, я прочел. Здравствуй, это Аня. Люди хотят с тобой встретиться. Вреда они причинять тебе не собираются. Но все же будь осторожен. Если согласен, то напиши на этом листочке свой ответ. Место и время. Некоторое время я размышлял над ответом. А затем все же решил встретиться. Я согласен. Завтра, на заходе солнца, в здании на этой улице, на котором написано число 19, не больше пяти людей. В этом здании был подвал, из которого можно было попасть в довольно разветвленную сеть подземных ходов, по которым можно было легко уйти в случае нападения. Людей я заметил издалека. Они ехали на здоровенной машине, по пути отстреливая редко попадающихся этих тупоголовых мертвяков. Здание я заранее отметил. Кроме меня, им там ничего не угрожало. Нырнув в здание, я встал так, чтобы иметь возможность следить за каждым шагом людей, которых приехало все-таки больше, чем пять. Сомневаясь, не стоит ли мне просто уйти, я все же решил остаться, по крайней мере до тех пор, пока не буду знать точно, что все они пойдут в здание. Машина остановилась, в ней остались семь человек, а пятеро, среди которых была Аня, вышли и двинулись вверх к зданию внимательно осматривая окрестности у входа они остановились видимо не решаясь идти дальше но все же перешагнув перешагнув через порог вошли как же аппетитно они пахли и как хотелось напасть и оторвать им головы ты здесь громко спросил один из них Я спрыгнул вниз, в нескольких метрах от людей, застанув заставив тех шарахнуться в сторону и наставить на меня оружие. «Не стреляйте! Это он!» — сказала Аня. «Значит, это тот самый Морф? Ты меня понимаешь?» — спросил все тот же человек. Я покачал головой и бросил вперед тетрадь на первом листе, которого было написано. «Аня, подойди ко мне». «Действительно понимает». Пробормотал он и поднял тетрадь. «Аня, он просит тебя подойти к нему. Ты вообще-то не обязана». «Ничего, все нормально. Я с ним провела достаточно времени, чтобы быть уверенной в том, что он не собирается меня скушать». Улыбнулась она, взяла тетрадь и подошла ко мне. «Ты будешь говорить за меня», – написал я, когда та протянула мне тетрадь. «Хорошо», – сказала она, затем обратилась к людям. «Я буду говорить то, что он пишет». «Что вы от меня хотите?» – написал я, и Аня воспроизвела это вслух. «Для начала познакомиться!» – ответил человек. «Я Морф!» «Просто Морф?» «Так называет меня Аня, другого имени у меня нет». «Хорошо, а я Егор Волков. А пришли мы, чтобы поговорить». «О чем?» «Не думаю, что нам есть о чем говорить. Вы пища». «Мы ведь сейчас говорим, и ты не стараешься нас сожрать!» Так что, видимо, поговорить нам всё-таки есть о чём. Тогда говори. А я посмотрю, интересно ли мне это. Во-первых, мы могли бы договориться не нападать друг на друга. Я не буду нападать на вас первым. Нет, я имею в виду вообще, а не только сейчас. Я тоже. Пока у вас она, я не нападу первым. В таком случае мы тоже не будем нападать на тебя. А как насчёт взаимопомощи? «Взаимопомощи? Чем вы можете помочь мне?» «Аня сказала, что тебе нравится учиться. Мы могли бы предоставить тебе возможности многому научиться. Это интересно. Но я теперь умею читать. Зачем мне вы? Кроме книг существует множество других интересных вещей». «Каких?» «К примеру, компьютеры». Я взглянул на Аню, требуя пояснения. «Ну, это такие штуки...» Сложно тебе объяснить. В общем, из них, как и из книг, можно получить много информации, но и не только, — сказала она. «Интересно!» — написал я, и Аня повторила вслух. «Что вы хотите получить от меня?» «Нас не так много, особенно умеющих хорошо обращаться с оружием. Предлагаете мне драться?» — не дожидаясь ответа, написал я. «Да, с людьми и с мертвяками». Рисковать из-за ваших компьютеров я не буду. Если погибшие люди люди станут добычей, возможно, соглашусь. Человек не ответил. Вместо этого он стал спорить со стоящими рядом людьми. Говорили тихо, шепотом, так, чтобы я не слышал. Только вот не знали они, что слух у меня куда лучше, чем у людей. Не по-человечески это как-то. Зато помощь какую получим, она нам очень нужна. У нас на базе сейчас 23 человека с оружием, считая нас. Остальные либо слишком малы, либо женщины. От оружия, как бабуины от огня прыгающие. Нападет на нас кто-нибудь, как мы отбиваться сможем? Те же урки со склада. Хорошо, что ему им пока нужны не были. Бользно им было на нас серьезно, за нас серьезно браться. А когда припрет, что делать будем? Харакири? А чё харакири это сразу? Да то, ты слышал то, что девчонка рассказывала? Так-то. А теперь скажите, мы в пятером морф этого положить сможем? Ну, не знаю, в тот раз я даже моргнуть не успел, как он до нас добрался. Хорошо, хоть без ранней не обошлось. Попробуй ему в голову с его скоростью попасть. А сколько человек нужно, чтобы его точно завалить? Да сколько ни возьми, он до первого за секунду доберётся, а там уже по своим палить начнём. Это только в помещении, на открытом пространстве мы его быстро подловим. Так он ведь тоже не дурак на пролом переть. Или ты по разговору не видишь, что интеллект у него имеется. Не о том парне говорим. Мы уже всё обсудили, ещё на базе, причём 10 раз. Очень полезно иметь его на своей стороне. Нет, Егор, людей скармливать ему нельзя. Так меня самого от этой мысли в дрожь бросает. Но помощь его нам нужна. Да и людей освободить со склада. Ему-то что, от ранения не жалко не жарко, не холодно. Запустите его туда. И похрен, что он с этими зэками отобедает. Не жалко мне их. Совсем. А зря. Среди них тоже люди хорошие есть. А мне плевать, хорошие они или плохие. Ты он девчонки это это расскажи. Её отнюдь не эти твои неплохие люди спасали. А мертвяк. Пусть и разумный, но мертвяк, людей жрущий. Но не нокой. Сколько мы жизней сохраним? Лёху, Андрюху, Бегемота, забыл уже. Был бы с нами этот мор, в живых бы все были. В любом случае Мы предполагали это и уже все обсудили Большинство было за сотрудничество Ладно Я свое мнение сказал А решай ты Серег, ну что ты заладил со своей моралью Не те времена сейчас Егор он он дело говорит Егор повернулся ко мне и сказал Мы согласны Анна Межова 24 июня, вторник, день Морф на базе не жил Сам опасался, да и людей тревожить незачем было. Поселился он в здании, находящемся в ста метрах от ограждений. Поначалу выходил на охоту, хотя толк и только Аня и знала об этом. Остальные думали, что он питается дохлыми мертвяками. Днем частенько патрулировал окрестности, помогая обитателям базы. А вот с компьютерами сначала возникла проблема. Мышь держать в своих лапах он не мог. Когти упирались в стол. Поэтому приходилось мне ему помогать. Но в последнее время они все-таки начинали приобретать несколько иной вид. Если раньше тонкие скрюченные пальцы заканчивались длинными острыми когтями, то сейчас когти куда-то пропали. Отпали, как выразился Морф. Вместо них в районе запястья, а также локтей, Появились многочисленные костяные наросты, которые с каждым днем немного удлинялись, становясь острее. Эх, могли бы люди точно так же эволюционировать. Захотел полетать, вырастил себе крылья и в небеса. Аня шла к домику, который выделили для него, установив там компьютер. Неясно для чего служило здание, но выбрали то, которое стояло на самом отшибе. Люди ведь довольно косо на него смотрели. Боялись, мало ли что мертвяку в голову взбредет. Тем временем Морф уже сейчас принес огромную пользу. Благодаря его хорошим знаниям города за последние месяцы, он успел исследовать огромное количество зданий. Удалось найти несколько складов с консервами, пару тайников с оружием и патронами, которые раньше, видимо, принадлежали каким-то бандитам. «Привет, Морф!» – сказала она, увидев того, скрюченного перед маленьким ноутом. Было забавно наблюдать такое здоровенное существо за таким маленьким устройством. На клавиатуре он своими лопищами только с неимоверным трудом нажимал на клавиши. Морф повернулся и произнес что-то гортанное. Ознакомившись с исследованием мертвяков, он пришел к выводу, что если будет долго пытаться что-то сказать, то когда-нибудь органы, отвечающие за формирование нужных звуков, появятся. Не то чтобы что-то получилось, никакого прогресса и в помине не было. Однако... Он не сдавался и упорно пытался говорить С другой стороны, есть ведь прогресс с руками Как только ему понадобилось производить различные манипуляции с мелкими предметами В течение совсем короткого времени пропали когти Да так, словно их и не было никогда Морф, правда, этому рад не был Потому что на охоте ему теперь приходилось действовать немного иначе Что делаешь? Спросила она Учу математику Сначала прорычал, а потом написал он Математику? Зачем тебе математика? Полезно и интересно. Аня взглянула на экран и увидела, что он действительно читает отсканированную книжку по математикам. И судя по дробям, которыми была усып усыпана страница за пятый класс. Ого! Ты уже знаешь дроби? Знаю, не отрываясь от экрана написал он. И сколько тогда будет? Три восьмых плюс семь девятых? 18 ни секунды не думая, написал он. Ну, а числа умножать тоже можешь? Могу. Большие? Не знаю. Ты отвлекаешь. Мне просто интересно, вот сколько будет, если помножить 5713 на 230 233041? 1 миллиард. Триста тридцать один миллион триста шестьдесят три тысячи двести тридцать три. Снова моментально написал он. И это точно? Сомнения спросила она. Да. С недоверием Аня достала из кармана теперь уже не исполнявший основную функцию мобильный телефон. И проверила на калькуляторе, правильно ли он посчитал. Удивительно, но все было правильно. Не думаю, что много людей смогли бы столь быстро в уме проделать эту вроде бы простую операцию. Но если учесть, что Морф познакомился с математикой только сегодня, ну или вчера, до этого он художественную литературу еще читал, то напрашивается вывод, что интеллект его куда выше человеческого. Кроме того, в отличие от человека, он, можно сказать, бессмертен и постоянно развивается не только интеллектуально, но и биологически. По ее спине пробежала легкая дрожь. Получилось, что он является представителем куда более совершенного вида, нежели люди. А что, если таких, как он, станет больше? Не вытеснят ли они из этого мира их полностью? Нет. Вытеснить-то вытеснят. Но питаться им чем-то необходимо, Аня встряхнула головой, отгоняя прочь эти мысли. Девушка присела в противоположном углу комнаты, взяла книгу и стала читать. Почему-то именно с Морфом она чувствовала себя в безопасности, поэтому часто приходила к нему отдохнуть и расслабиться. От работы, от забот, которых сейчас на базе было предостаточно. Ведь он защитит ее, если что. Так? Вот и сейчас, забывшись, она зачиталась и не заметила, как прошли 4 часа. Оторвалась она от книги, когда стало темнеть. И глаза ее потребовали перерыва. Морф все так же неподвижно читал. Часто щелкая пальцами по кнопке мыши. Подойдя поближе и присмотревшись, она не удержалась от вопроса. «Ты хочешь сказать, что знаешь всю школьную математику?» «Если в этих книгах была вся, то знаю». Он смеется, что ли? «Ну не мог он все выучить!» «Хотя с чувством юмора у него, по-моему, не все в порядке. Вряд ли он так шутит». «Не верю». «А можно я тебя проверю?» «Можно». Полистав учебник, Аня с радостью обнаружила, что ответы на задачи в конце книги имеются. Сама она этого не проходила и понятия не имела, как решаются, к примеру, интегралы, про которые в данный момент и чертал Морф. Выбрав самую длинную, она показала ему задачу. Надеясь, что тот ее не решит, но нет. Спустя несколько секунд на листочке уже было записано правильное решение. Блин, как ты так? Люди этому десяток лет учатся, а ты все за один день сел и все? Я умнее. Знаешь, ты лучше не говори остальным про свои успехи. Почему?» – написал он первый раз, оторвавшись от монитора. «Они пугают даже меня». «Почему?» – обвел он все ту же написанную фразу. «Мы привыкли думать о себе, как о самом совершенном существе на планете. Но сейчас я сомневаюсь в том...» Ты умнее ты сильнее ты быстрее ты в конце концов бессмертен хочешь стать такой же как я написал он и аня вздрогнула нет неуверенно сказала она то есть э, я конечно хотела бы вечную жизнь стать сильнее умнее но не хочу становиться такой как ты боишься что таких как я может стать больше ну да ты Не каждый ведь из вас будет с людьми сотрудничать. Я таких еще не встречал. Мне тебя опасаться незачем. Это здесь. А вот возьми большие города. Москву тоже. Там ведь куда больше морфов и вообще мертвяков. А значит и больше вероятность того, что появится такой, как ты. А где этот город? А, ты еще не видел географические карты? Нет. Сейчас принесу. Подожди здесь. Аня бегом понеслась в свою комнату, где висела большая карта мира, прикрепленная к стене кнопками. Отдирая от стены карту, они сломала два ногтя, но не обратила на этого никакого внимания. Следить в такое время за внешностью у нее не было желания. Аккуратно сложив ее, она отнесла ее к морфу и снова развернула. Вот она, эта карта всего мира. А мы где? Э, ну, где-то вот здесь. На этой карте наш город вообще не отмечен. «А Москва?» «Москва здесь». «Да?» «А насколько она далеко?» «Где-то полторы тысячи километров». «Далеко», – написал он. В этот момент в дверь вошел знакомый Ани невысокий рыжий мужчина, имени которого она, правда, не знала. С удивлением взглянув на девушку и разложенную на полу карту, он сказал. «Выходим, Морф». «Куда?» – спросила Аня. «Людей со склада освобождать». «С того?» «С того, с того».